Самому Купу никогда не хотелось стать отцом, но Алекс... Она была еще достаточно молода и могла испытывать стремление к материнству, и хотя они никогда не говорили об этой проблеме серьезно, Купу было совершенно ясно, что рано или поздно Алекс захочет родить ребенка, может быть, даже ни одного. Для него же это было слишком сложно... сопряжено со слишком многими неудобствами, необходимостью изменить свои привычки, поступить с чем-то удобным и приятным. Пока Куб брился, в спальне несколько раз звонил телефон, но он не сразу взял трубку. Это была обязанность Поломы, и Куб довольно долго ждал, пока она наконец соизволит подойти к аппарату. Потом ему пришло в голову, что это может быть «Алекс». Куп бросился к телефону, на ходу вытирая полотенцем мыльную пену с лица. Но это была Шарлен. В чем дело, Шарли? спросил он мрачно, даже не стараясь, чтобы голос возвучал любезно. Я звонила тебе на прошлой неделе, но ты так и не перезвонил мне. Шарлен говорил обвиняющим тоном и Купу захотелось швырнуть аппарат о стену. Я не получал твоего сообщения. — ответил он, сдерживаясь из последних сил. — Ты уверена, что оставила его на моей голосовой почте? — Я разговаривала с этой твоей кубинкой, как ее там, — заявила Шарлен. Теперь в ее голосе сквозило сознание своей правоты, и куб скривился. Шарлен, его короткое увлечение, ее пышным бюстом и выдающимися ногами, казалось, случились в другой жизни. Теперь у него был серьезный роман с достойной женщиной. А не сексуальная акробатика с девицы, которую он едва знал. Шарлен и Алекс отличались друг от друга, как небо и земля. Двух других таких непохожих женщин нельзя было найти в целом свете. — А в таком случае все ясно, — проговорил Куб. Ему хотелось как можно скорее отделаться от Шарлен. Он не испытывал ни малейшего желания ни видеть ее, ни слышать, и был очень рад тому, что газетчики так и не пронюхали об их связи. Впрочем, удивляться этому не приходилось. Они почти никуда не выходили вдвоем, так как большую часть времени Шарлян проводила в его постели. — Палома передает мне, что кто-то звонил, только когда ей само этого хочется, а это бывает нечасто, — добавил он. — Мне нужно встретиться с тобой, Куп. «Я думаю, в этом нет никакой необходимости, Шарлен», — твердо заявил Уинслу. «Кроме того, я сегодня уезжаю из города. Меня не будет некоторое время». Это была ложь, однако Куб по опыту знал, что подобного рода заявления, как правило, отбивают у женщин охоту разыскивать его. «И вообще, Шарлен, мне кажется, мы уже сказали друг другу все, что могли. Нам было неплохо вместе, но и только». Надеюсь, ты понимаешь, что теперь это все в прошлом. Он встречался с ней лишь несколько недель и был твердо уверен, что после столь непродолжительного знакомства никаких претензий к нему быть не может. Куп сам никогда не драматизировал событий и не желал этого от других. Я беременна. Шарлен определенно поверила, что он уезжает из Лос-Анджелеса и поспешила выложить свой главный козырь. Прежде чем ответить, Куб долго молчал, но голос его звучал совершенно спокойно. Он уже не раз попадал в подобные ситуации и отлично знал, что выход есть. Как правило, ему удавалось устроить все без шума. Несколько сочувственных фраз, моральная поддержка, некоторая сумма на покрытие издержек. Вот и все, что требовало, чтобы урегулировать проблему. «Мне очень жаль, Шарлен». — сказал он самым проникновенным тоном. — Я не хотел бы тебя обидеть, но ты уверена, что это мой ребенок. Женщины таких вопросов не любили. В случае с Шарлян это был, без сомнения, правомерный вопрос. Куб знал, что и до встречи с ним личная жизнь Шарлян отличалась, мягко говоря, разнообразием, и у него не было оснований предполагать, что, расставшись с ним, она с горе записалась в монашки. Секс был осью, вокруг которой вращалась вся жизнь Шарлен. На нем, как на фундаменте, зиждились все ее честолюбивые мечты, все надежды на будущее. Куб не видел в этом ничего предосудительного. Как мужчины используют ум и силы, чтобы сделать карьеру, так Шарлен полагала себе путь с помощью собственного тела. Но сейчас она шла явного банк, презрев все неписанные правила. «Конечно, я уверена». Раздраженно ответила она, иначе зачем бы я стала тебе звонить, если бы это был не твой ребенок? — Ну, что ж, — пробормотал Куп, — в любом случае мне очень жаль, у тебя есть хороший врач. Инстинкт подсказывал Купу, что ему угрожает опасность, но он все еще думал, что сумеет выкрутиться. — Нет, и денег у меня тоже нет. Я распоряжусь, тебе вышлю чек. Куп мысленно благословил нынешние свободные времена. Он еще помнил те времена, когда для того, чтобы сделать аборт, необходимо было лететь в Европу или в Мексику. Теперь же избавиться от ребенка было не сложнее, чем удалить заболевший зуб. Во всяком случае, самому Купу ситуация представлялась именно такой. От друзей он знал, что необходимая операция не является неопасной. не слишком дорогой, я пришлю тебе список хороших врачей, добавил он. Можешь выбрать любого. Прошедший Шарлен вряд ли могло испортить ему жизнь. Это была лишь легкая рябь на поверхности воды. Отнюдь не могучая приливная волна, которая с грохотом накатывает на берег, сметая все на своем пути. Самое страшное, что могло случиться, это публичный скандал. В другое время Куб пережил бы его довольно спокойно. Может быть, ему даже удалось бы извлечь из него пользу. Какая реклама? Семидесятилетний актер еще может делать детей. Но сейчас шумиха ему была совсем не кстати И за Алекс Я намерена оставить ребенка, — уверенно заявила Шарлян. И Куб не поверил своим ушам. Ощущение опасности с новой силой нахлынуло на него. Кажется, эта дурочка намерена шантажировать его. «Ну что ж, пусть попробует», — подумал он, — «и мы еще увидим, кому из нас придется умыться грязью». Он обратится в частное детективное бюро, они покопаются в ее прошлом и докажут как дважды-два, что Шарлен заурядная проститутка. «А если ему повезет?» Сыщики сумеют обнаружить в ее прошлом один-два криминальных эпизода наподобие того же вымогательства или злоупотребления наркотиками. Но Куб сразу вспомнил об Аликс и с огорчением подумал, что этот вариант не годится. Он должен был защитить ее любой ценой. Дела Шарлен были ему безразличны. Он никогда не любил ее. Но, Алекс, это другое дело. Он не может допустить, чтобы до нее дошли эти скандальные новости. А что, скандал будет грандиозным? Куп понял сразу. Его убедил в этом голос Шарлен. Наглый, вызывающий, почти торжествующий. Она не сомневалась, что сумеет одержать верх. И Куб почувствовал, как рядом с неприязнью в нем растет самая настоящая ненависть. За свою репутацию он не боялся. не мальчик как нибудь это переживет но алекс он не представлял ее реакции. может быть она даже изменит свое отношение к нему ведь она как не детский врач ей может не понравиться что он так настаивает на аборте да и знать что твой возлюбленный может стать отцом не твоего ребенка новость не из приятных мне это не нравится шерлен строго сказал Куб, стараясь с помощью одной лишь интонации отрезвить Шарлен. Он не мог отделаться от мысли, что, учитывая непродолжительность их связи, Шарлен могла бы обо всем позаботиться, даже без его ведома, но она предпочла сообщить ему. Куб хорошо знал. Некоторые женщины считают вопросом престижа иметь ребенка от знаменитости. К тому же наличие ребенка служит прекрасным предлогом, Для выкачивания денег, похоже, именно таков был план Шарлен, и Куб почувствовал себя очень неуютно. Он не хотел быть отцом этого ребенка, не хотел иметь Шарлен никаких дел. Неужели она этого не понимает? — Я сожалею об этой случайности, — сказал он. — Пойми, Шарлен, мы друг друга совсем не знаем. Наша близость была просто прихотью, взаимной прихотью, — поправился он. подумав о том, что Шарлен может записывать их разговор. — Ты еще слишком молода и привлекательна, чтобы вешать себе на шею это ярмо. Поверь мне, ребенок свяжет тебя по рукам и ногам, и тебе будет очень трудно сделать достойную карьеру. Этот прием не раз выручал его в прошлом. Но Шарлен либо не поняла намека, либо собственный план казался ей значительно более выгодным, как бы там ни было, она не выказала. Никакой склонности к компромиссу. Может быть, ребенок ей не был нужен. Но в данном случае речь шла не просто о ребенке, а о ребенке кинозвезды Купера Уинслу. Это было громкое имя. На этом Шаролян и строила свой расчет. Я сделал уже шесть абортов в Куп, и не хочу рисковать. Мне сказали, что если я буду продолжать в том же духе, у меня больше никогда не может быть детей. Кроме того, я хочу сохранить нашего ребенка. Слышишь, куп? Нашего ребенка. Вот оно, понял, куп. Интересно, подумал он. Действительно, шарлен беременна, или это просто уловка, чтобы получить с него деньги? Нам нужно встретиться, куп. Мне кажется, в этом нет никакой необходимости. ответил он. Снова встречаться с Шарлен ему определенно не хотелось. Куп не сомневался. Она устроит истерику. и будет рыдать в три ручья, надеясь разжаловить его. — Я не могу на чем-то настаивать, — сказал он мягко, — но мне кажется, что если ты сделаешь аборт, то будет лучше для всех. Не просить, не умолять ее о чем-то куп не собирался. Понимая, что это занятие бессмысленное, скорее наоборот, Шарлен ищет только больше уверится в своей власти над ним, и единственное, о чем он жалел, это о том что не может своими руками задушить эту наглую бабенку ее ребенка в придачу если конечно он действительно существует я не могу делать аборт жалобно повторяла шарлен она плакала говорила как любит его как она мечтает что они будут вместе всегда сетовала на судьбу и жалела ребенка которому придется расти без отца на эти последние слова Хук моментально отреагировал. — Вот, видишь, — сказал он, — ты сама все отлично понимаешь. Ни одному ребенку в мире не нужен отец, который его знать не хочет, а я не собираюсь видеться ни с тобой, ни с ним. Я не желаю быть отцом. — Да и планов жениться на тебе у меня не было, ведь я никогда не говорил, что люблю тебя, Шарлен. Наша близость была всего лишь способом приятно провести время. Когда двое взрослых людей встречаются, чтобы заниматься сексом, это вовсе не значит, что они обязательно должны создать семью. Так что давай, не будем обманывать ни друг друга, ни себя. Мы абсолютно чужие люди, Шарлен. Разве ты не знал, что от секса бывают дети? — парировала Шарлен. и неожиданно хихикнула. А Купу вдруг показалось, что он играет роль в каком-то бездарном фильме, и это ему очень не понравилось. «Это твой ребенок, Куп», — проворковала Шарлен. «Знаешь, если будет мальчик, мы назовем его Купер Уинслову-младший, а если девочка...» «Это не мой ребенок», — прошепел Куп. «Если уж на то пошло, то на данный момент это вообще еще не ребенок, это просто эмбрион». размером с булавочную головку. Если ты от него избавишься, ты ничего не потеряешь. Он понимал, что это не совсем так. Организм Шарлен уже наверняка начал вырабатывать различные вещества и гормоны, которые могли заставить ее почувствовать себя матерью. Однако сейчас Купу было не до нюансов. Главное убедить Шарлен сделать аборт. — Я католичка, — заявила она, и Куп поморщился. — Я тоже, Шарлен, — сказал он. Но если бы Вера что-то значила хотя бы для одного из нас, мы бы никогда не оказались в одной постели. Так что, мне кажется, у тебя нет особенного выбора. Ты можешь поступить разумно, а можешь совершить очень большую глупость. Третьего просто не дано. Если ты делаешь неправильный выбор, то предупреждаю заранее, я не приму в тебе никакого участия. Если ты решишь оставить ребенка, вся ответственность за подобный шаг будет лежать на тебе одной. Он очень хотел, чтобы Шарлен с самого начала поняла, своего мнения он не изменит и не питала на этот счет никаких иллюзий. Тебе придется поддерживать и меня, и ребенка. С вызовом заявила Шарлен. Есть такая вещь, как закон, который защищает матери и детей от таких, как ты. Кроме того, во время беременности я не могу работать моделью, поэтому тебе придется содержать меня и до родов. Тут Куб не удержался и хмыкнул. Знала бы она, что в настоящее время он едва мог содержать себя, не говоря уже о Шарлен. Впрочем, ни при каких обстоятельствах и желания такого у него не могло возникнуть. — Вот почему я считаю, что нам необходимо встретиться и все обсудить, — добавила Шарлен жизнерадостно. Она была уверена, что ему не отвертеться. Может быть, она даже надеялась, что сумеет женить Купа на себе и стать после его смерти хозяйкой Версаля. — Ну, ждутки! — мрачно подумал он. — Скорее, я сам его сожгу. Дело, однако, было не столько в его любимом особняке, не в деньгах, которые требовал от него Шарлен и которых у Купа не было. Главная опасность грозила его отношениям с Алекс. это этого было вполне достаточно, чтобы он возненавидел свою бывшую любовницу, вернее, даже не любовницу, а партнершу. — Я не собираюсь с тобой встречаться, — произнес он ровным, размеренным тоном, в котором, однако, сквозила ледяная решимость не допустить, чтобы ее планы осуществились. — А напрасно, Куб! С угрозой проговорила Шарлен, что скажут люди, когда узнают, что ты не хочешь заботиться обо мне и о ребенке. Я уверена, газеты с радостью ухватятся за этот сюжет. Она говорила так, словно он бросил ее после десяти лет брака, прижив с ней по меньшей мере семерых детей. Это дешевый прием, Шарлен. — Что скажут люди, когда узнают, что ты шантажируешь меня своим не родившимся ребенком? — заявил он, не в силах сдерживать закипавший в нем гнев. — Это не шантаж, куб. Просто я хочу, чтобы у нашего ребенка был отец, — парировала Шарлен. — Порядочный человек на твоем месте признал бы свое отцовство и женился на мне. Но ты этого не хочешь, значит, ты непорядочный. Так бы уже все узнают, какой ты на самом деле. Купу давно уже хотелось ударить ее. Окажись, Шарлен где-то поблизости, он бы закатил ей звонкую пощечину. И дело было даже не в том, что она говорила, а в том, как. В голосе Шарлен звучала полная уверенность в том, что все будет по ее, что куб женится на ней и будет содержать ее и ребенка до конца дней своих. Еще никто из его подружек не поступал с ним подобным образом. Даже те, кто по его или по собственной небрежности оказывались в положении, вели себя разумно, предпочитая конфликту взаимоприемлемый компромисс. Увы, Шарлен оказалась вздорной, недалекой бабенкой, она оголтела, цепляла за подвернувшуюся ей возможность, уверившись, что загнала купа в тупик. «Я никогда не женюсь на тебе, и мне безразлично, оставишь ты ребенка или избавишься от него». Холодно, — сказал Куб. — Я говорю тебе об этом сейчас, чтобы ты не питала на сей счет никаких иллюзий. Я готов оплатить твою операцию, но и только. Кстати, если ты рассчитываешь, что я буду содержать тебя на протяжении твоей беременности, то ты глубоко ошибаешься. Я не собираюсь этого делать. Можешь подать на меня в суд. Говоря так, он ничем не рисковал. К этому моменту Куб был практически уверен, что именно судом дело закончится, — В любом случае, Шарлян затеет разбирательство, причем постарается, чтобы оно было как можно более громким. Мне бы не хотелось судиться с тобой, куп, с наигранным сожалением проговорила Шарлян. — а глазка не нужна ни мне, ни особенно тебе. Она может повредить только нашей профессиональной репутации. Куб хотел сказать, что никакой профессиональной репутации у нее вообще нет, но сдержался. Не следовало злить Шарлен еще больше. Что касалось самого Купа, то он давно пришел к убеждению, что дурная слава лучше, чем никакой. В последнее время его дела обстояли не самым блестящим образом, и небольшой скандальщик ему бы не помешал. Судебный процесс подобного рода. Мог бы напомнить режиссерам и продюсерам, что Купер Уинслу не так уж и стар и не мужчин, и вполне способен играть героев-любовников, однако, постынув, он решил, что все-таки еще не дошел до такого состояния, когда все средства хороши. Еще никогда имя Купера Уинслу не было замешано в скандале. В Голливуде знали его как отчаянного плейбоя, но никто не имел оснований утверждать, что он бессовестный человек. Но если теперь Шарлен доведет дело до суда... Его репутация может оказаться серьезно подмоченной. Вне зависимости от того, каким будет решение, пойдут слухи, рано или поздно они достигнут ушей Артура Мадисона и тогда. — Может быть, пообедаем вместе, пока ты еще не уехал? — предложила Шарлен самым невинным голоском. В считанные секунды она могла превратиться из хищного волка в овечку. — Нет, — ответил он решительно. — Все, что я мог тебе сказать, я уже сказал. Завтра ты получишь чек и адреса врачей. С деньгами можешь поступить как тебе угодно, но только заруби себе на носу. Своего решения я не изменю. Если ты сохранишь моего ребенка, это будет самой большой глупостью в твоей жизни. Я в этом безумстве участвовать не хочу. — Вот видишь, дорогой, ты уже считаешь этого ребенка своим, — просився Шарлен. И Куп проклял себя за нечаянную оговорку. «Я уверена, что это будет очаровательный мальчуга, такой же красивый и умный, как ты. Ты станешь чудесным отцом. Тебе это очень пойдет?» Куб почувствовал, что терпение его на исходе. «Ты спятила, Шарлен!» Резко бросил он. «Прощай и подумай о моих словах. До свидания, папулечка!» Хихикнула Шарлен и повесила трубку. Еще долго Куб сидел неподвижно. В ужасе глядя на молчащий телефон. С каждой минутой ситуация казалось ему еще кошмарнее. Он понятия не имел, что ему делать дальше. Как вести себя, если Шарлен решит, что игра не стоит свечи, сделает аборт. И еще хуже он представлял себе, Как будет складываться ситуация, если она сохранит ребенка? В одном можно было не сомневаться. Разразится ужасный скандал... который неизбежно затронет Алекс, если бы на ее месте был кто-то другой. Куб просто не сказал бы ей ни слова, предоставив событиям развиваться своим чередом, однако теперь на карту было поставлено слишком многое, и он решил, что ему необходимо поговорить с Алекс на чистоту и все рассказать. Шарлен была абсолютно непредсказуема, и Куб не представлял, какой выходки можно от нее ожидать. «Итак», — подумал он, — «две вещи ему предстоит сделать незамедлительно, вне зависимости от того, нравится ему это или нет. Во-первых, нужно отправить Шарлен чек на покрытие расходов, связанных с операцией. Во-вторых, нужно встретиться с Алекс и рассказать ей все». Приняв это решение, Куб отправился в свою спальню и достал чековую книжку. Вписав сумму, которую он посчитал достаточной, Куб положил чек в конверт, позвонил Алекс на пейджер и попросил перезвонить ему, когда у нее выпадет свободная минутка. Рассказывать ей о Шарлен Купу очень не хотелось, но другого выхода у него не было. Не мог же он допустить, чтобы Алекс узнал обо всем из газет.